Глава четвертая. Лихарев приехал на микроавтобусе, и в него все легко поместились. Круто начинаете, девушки, сказал он, когда, покрутившись по узким темным аллеям, вывел машину на освещенную дорогу в первый же день и сразу такое приключение но оно даже и на пользу практическое занятие по теме номер 37. справились успешно всем зачет курсантки сидели молча слушали так будто действительно руководитель подводит итог очередной вводной а вот вы дамы обратился он к майе с татьяной дурака осваляли это черная роза известный притон Здесь по ночам и крепким мужикам делать нечего, если они не в теме. Ты сам в теме? спросила Татьяна. После снятия поставленной Валентином Матрицей, она ничего не помнила об их сложных и запутанных квазиотношениях. Воспринимала только как мужа Эвелин и приятеля Шульгина, Новикова и Ларисы. Я да. Арслан держит парк. Меня это не касается. Зато я, хоть и сам по себе, но в хороших контактах со смотрящим всего города, так что можете ничего не опасаться. Однако впредь советую вести себя осмотрительнее. Во всех смыслах. «Сто раз я бывала во всех камвинводовских кабаках. В этом тоже никогда со мной ничего не случалось», — не сдавалась Татьяна. «Иногда достаточно один раз оказаться в ненужном месте». «Второго не потребуется. Ладно, закончим, я вам не наставник. Хорошо, что без меня справились, и я по случайности поблизости оказался. Вас куда, домой или можно ко мне? Попробуем исправить испорченный вечер». «На сегодня развлечений и впечатлений достаточно», — ответила Майя. «О том, что должен прилететь Ляхов, она почему-то Валентину не сказала». Возле отеля Бештау Татьяна попросила остановиться. Мне тут нужно срочно кое с кем повидаться. Если задержусь, не переживай, такси возьму. Майя слегка удивилась. Ни о какой встрече подруга ей не говорила. Может быть, просто не успела из-за стремительного развития сюжета. Для того и предложила отсесть от девочек. Или ей потребовалось с кем-то переговорить именно после того, что произошло. Насчет Арслана, Лихарева. Только вот с кем здесь? Она может такой вопрос обсуждать. Не сразу Майя сообразила, что Татьяна прожила на КМВ всю жизнь. Связи и знакомств имеет предостаточно. Очень может быть, что и среди преступного мира. И теперь спешит доложить некоей персоне свою версию событий. И самое простое. Уточнила Уляхова, что Сергей с ним не приедет, после чего решила навестить любовника в расчете, что встречу легко сможет списать на случившийся инцидент. В том, что любовник у Татьяны есть или должен быть, Майя почти не сомневалась. Они этой темы не касались и в самых откровенных разговорах, но по косвенным признакам, впрочем, не ее дело. Она сама в Москве до встречи с Вадимом никогда не отказывала себе в случайных капризах, а Татьяна в этом смысле барышня не менее темпераментная и импульсивная. Представила, как Майя с Вадимом сегодня отведут душу, а ей придется все это изображать в обнимку с подушкой и решила избежать такого стресса аналогичным способом. Но вот смеху будет, если Тарханов в последний момент все-таки сумеет вырваться с другом хоть на денек. Картина Репина приплыли. Как классная дама или ротная старшина, Майя развела подопечных по спальням, предупредив, что завтра с утра им предстоит встреча с одним человеком, от которого, возможно, будет зависеть их дальнейшая судьба, и устроилась в гостиной перед экраном дальновизора. Ждать. Ляхов появился, как и обещал, Без пятнадцати три. Фронтовато одетый в гражданский костюм с букетом цветов, наверняка приобретенных еще в Москве. Больше негде в такое время. Майя, как положено жене, напоила его с дороги кофе, чарочку поднесла, терпеливо подождала, пока он выкурит сигарету, и только после этого повлекла к себе. Они не были вместе больше трех недель, и оба дали волю чувствам на взгляд Майи, даже несколько чрезмерно. Над горами уже зарозовело небо, когда она привела эмоции в порядок и принялась рассказывать все, что произошло за вчерашний страшно длинный день. Вадим заинтересовался не столько самим фактом появления грианской команды с далекой планеты. Межвременные и межпространственные переходы давно были ему не в новинку, а связанными с этим обстоятельствами. Значит, старшие братья снова ввязались в конфликт высшего порядка, и неизвестно когда и как из него выйдут. И правильно будет в ближайшее время рассчитывать только на себя. Впрочем... Ему тоже показалось непонятным, в чем заключалась необходимость Ливашову перемещать Лихарева с девушками именно сюда. Куда ведь проще было вернуться, позволить им завершить курс обучения? Или это специальный расчет, часть очередного плана братьев? Особо это касается Валентина. Дезертировал, воспользовавшись случаем? И сейчас, как ни в чем не бывало, нежится в объятиях своей Эвелин, занимается непонятными делами с криминальным оттенком. Как боевому офицеру такое поведение коллеги Вадиму было непонятно. Там, на Волгалле, разворачивается очередная межзвездная война, и ему, специалисту-единственному, можно сказать, мужчине среди сотни недоученных юнкериц, Следовало бы находиться на переднем крае или, по крайней мере, помогать организовывать эвакуацию, если дела идут совсем плохо. Кроме того, непонятно, почему Левашов переправил экипаж Флигера именно в этот Кисловодск. Логичнее было бы в другое место и время, туда, где не требовались сложные действия по их легализации. В пятый год, где у братства все схвачено, а то и в новозеландский форт. Нет, что-то тут явно не то. Вадим, естественно, по малости срока пребывания в братстве и незначительности ранга, всего лишь кандидат, не мог знать всей сложности комплекса технических и психологических проблем, с которыми старшие сталкиваются постоянно и квалифицированно судить о причинах и целях их поступков. Но на то, чтобы строить правдоподобные гипотезы, его подготовки и природной сообразительности хватало. Скорее всего, девушек переправили в Кисловодск специально, или так, специально переправили Лихарева, по какой-то причине, Вадим был почти уверен, что знает по какой именно, сочтя его присутствие на Волгалле нежелательным. А их просто за компанию, раз они все находились в одной лодке. Сходятся, но не совсем. Левашов ведь отчетливо сказал, что передает девушек под покровительством Майи, то есть фактически его, Ляхова, ну и Сергея Тарханова, соответственно, учитывая его особые интересы в этом регионе. Отчего не предположить, что в дальнейшем имеется какой-то специальный замысел. В подробности того, что имело место на самом деле, на высших уровнях, Вадима не посвящали, но и без того он знал, как ему казалось, достаточно, об остальных догадывался. — Итак, что мы имеем, — соображал Ляхов, — семерых выдернутых из своего мира девушек, брошенных в этот якобы без цели и задания, великолепно подготовленных в смысле боевых искусств, да и почти во всех остальных смыслах. «Тоже». Левашов мог бы сказать Мае все, что нужно, открытым текстом, но этого не сделал. Значит, имел основания. Вадим не мог себе представить, зная стиль работы и возможности братства, что никаких конкретных планов у Олега в тот момент просто не было. «Сделал, что хотел, и смог». Выдернул людей из после смерти, переправил куда настройка СПВ и состояние континуума позволили, а о дальнейшем задумываться было ему недосуг. Более того, очень он себя неуютно чувствовал, все время ощущая влюбленный взгляд Кристины. Ему казалось, что это замечают и Майк с Татьяной. Левашов до сих пор оставался в душе очень застенчивым человеком во всем, что касалось отношений с прекрасным полом. Почему с такой легкостью признал лидерство Ларисы больше не требовалось принимать самостоятельных решений, а красота и прочие ее обязанности и качества исключали потребность обращать внимание на любую другую женщину. Только вот с Кристиной невзначай случилось. Да и то, само собой, без всякой его инициативы, стал, можно сказать, жертвой учебного эксперимента. Но всего этого Ляхов знать не мог, отчего и начал искать усложненное объяснения. Наступило утро, Татьяна так и не появилась. Мая сказала, что если она с любовником, так бежать домой, сломя голову в семь утра, полная глупость. Если занимается чем-то посерьезнее, тем более. В любом случае, при необходимости позвонила бы, а так. Я не сторож брату моему. Вадим с ней согласился. Он-то уж наверняка не сторож чужой жене, ему сейчас нужно было решить проблему совсем другого порядка. Пока Майя в своей туалетной комнате оформляла внешность для грядущего дня, Ляхов, стоя на площадке винтовой лестницы, невольно стал свидетелем интересного. Каждому нормальному мужчине — зрелище. Воспитанницы, проснувшись в привычное время, уверенные, что в доме нет посторонних, из своих комнат кинулись в душевую на этом же этаже. Никто не хотел спускаться в полуподвал, где мест хватило бы всем. Естественно, выбежали он на натюрель, шумели, смеялись, шутили на известные только им темы, толпясь у двери в ожидании очереди и выбегая из кабинки. Хорошо и весело им было. Вадим за них искренне радовался, одновременно думая о своем. Засмотрелся извращенец. Вадим дернулся от неслабого удара по затылку. Майя подкралась бесшумно. Причем тут извращенец? Будущий командир изучает призывной контингент. Ты ведь сама захотела, чтобы я взял их на службу? А там сама понимаешь...» Казарменные нравы. Иди, иди, хватит с тебя. Сейчас я приведу их в порядок, потом поговорим. Со мной или с ними? Если начатой женщиной тема тебе неинтересна или опасна, следует немедленно уводить разговор в сторону, не вступая в пререкание по сути. — С тобой, со мной и с ними, — ответила Майя, возвращаясь к роли классной дамы. Вадим позвонил Лихареву, не заботясь, удобно это или нет, в столь ранний час. Оказалось, что Валентин не только не спит, но и вообще находится сейчас в своей машине на пути к Пятигорску. — К себе едешь? — Да. Значит, жди меня там. Через полчаса буду. Выяснять, устраивает ли его визит Лихарева, не нарушает ли каких-то планов, он не стал и по нынешней должности научился исходить из того, что начальник всегда в своем праве и в рамках условий табеля о рангах братства, отчетливо представлял, как он соотносится с Валентином. — Машина у вас есть? — спросил он Майю. — Тебе зачем? — В Пятигорск сгоняю к лихареву. Нужно ведь разобраться, что на самом деле почем, и как с девочками быть. Я их готов взять к себе в печенеге, а вдруг нельзя? И у братьев на них другие виды. Так тебе он и скажет. Майя изобразила губами и бровями сомнение, смешанное с неприязнью. А то я у него спрашивать собираюсь. Вадим рассчитывал, что жена сейчас воспринимает его не в качестве мужа, а как коллега, сотрудник прокурорской разведки, профессионал с гораздо большим стажем. Тогда у кого? По тону и взгляду Ляхова Майя решила, что большего он не скажет. Машина в гараже? С шофером поедешь? Да лучше бы с шофером. Вадим с удовольствием, конечно, проскочил бы 40 километров туда и столько же обратно за рулем хорошей машины. Но пацанские инстинкты давно остались в прошлом. Слишком много разных вариантов возможных в пути, а также и на месте. А кто такой здешний водитель Иван Иванович, он знал. Если не взводу штурм гвардии равен то около того. Робот, только что бывший чопорной дамой-экономкой, в несколько минут вернул себе облик сорокалетнего мужчины, выглядящего именно так, как и положено шоферу высокопоставленной персоны, и вывел из гаража синий кабриолет Ларисы. Приехал полковник в дом на склоне горячей горы, как и рассчитывал минут на сорок позже Лихарева. Встретились дружески, пусть и знакомы были всего ничего и виделись не при самых радостных обстоятельствах. Так ведь и жизнь у них, по-любому счету, совсем другая, отнюдь не общечеловеческая. Сумеешь мне канал связи устроить с Новой Зеландией? прямо спросил Вадим, после коротких, со стороны лихарева, чуть настороженных приветствий чашки зеленого чая. На кофе Вадим уже смотреть не мог, не то чтобы пить, сигареты. Так мне же не велено. — развел руками Валентин. — Живи, сказали, как сможешь, и не высовывайся. Вот я и не собираюсь больше высовываться. Усмехнулся в некотором роде вызывающе. Хоть здесь я вас, друзья, приятели ущучу. Приказали не подходить к своим приборам и ни в каких внешних делах не участвовать, так я с полным удовольствием. Однако вчера вечером не прошло и полусуток, вызвали ваших девочек спасать. И сейчас господин полковник Ляхов примчался за тем же самым. Давай-ка я тебя, Вадим Петрович, коньячком угощу из собственных подвалов, или в бильярд сгоняем. Теперь уже с откровенной насмешкой поймавшего свой профит, человека предложил лихарев. Профит, барыш, выгода. Даже в гольф можно. Есть тут подходящее поле, а с этими делами сам знаешь, к кому обращаться. У тебя же бумаги нет? Настоящий, окончательный. Ляхов, выросший в другом мире, этой книги Булгакова «Собачье сердце» не читал. Однако суть понял. "Рискованный играешь, Валентин», — ответил он. «У нас ведь дух и буква отличаются гораздо резче, чем у нормальных людей. А мне этого никто не сказал». «Хочешь, процитируй прощальные слова Левашова, вчера утром сказанные. «Разместим, девчат, и свободен до особого распоряжения. Вернешься домой, продолжай жить, как привык, но в полной готовности, как израильский резервист. Никаких шуточек, хохмочек и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется. Уловил?» Лихарев прямо-таки цинично рассмеялся в лицо Вадима. «Давай мне это особое распоряжение, и я прямо сейчас и сразу. Ты уполномочен, ну?»